Гимнастика. Вчера к нам пришёл новый тренер по гимнастике. Меня зовут Гектор Дюваль, сказал он нам. А вас? А нас нет, ответил Фабрис и всех нас ужасно рассмешил. Я был на пляже вместе с ребятами из нашей гостиницы, Блезом, Прюктюем, Амером и Рене Фабрисом и Комом. Но На урок гимнастики сбежалась куча всяких типов. Они из гостиницы Деламер и из гостиницы «Делаплаш. Но мы, которые живем в Бори Ваш, их не любим». Когда мы окончили смеяться, тренер согнул руки так, что на них вздулись потрясающие мускулы. «Хотите, чтобы у вас были такие бицепсы?» спросил тренер. «Ну?» — ответил Ирене. «Лично я не думаю, что это красиво». Взразил Фруктьюе, но потом Ком сказал, что в конце концов, почему бы и нет, он бы не отказался иметь на руках такие штуки, чтобы показать их ребятам в школе. «Этот ком мне действует на нервы, только и думает, как покрасоваться». Тренер сказал, «Ладно, если вы будете хорошо себя вести и регулярно ходить на занятия по гимнастике, к началу учебного года у всех у вас будут такие мускулы». И он велел нам построиться. Тут ком расхвастался. «Спорим, что ты не сумеешь перекувырнуться, как я». И он перекувырнулся. Мне было просто смешно, потому что я потрясающе делаю кувырки, и я ему тут же показал». «Я тоже умею! Я тоже умею!» — зарал Фабрист, но на самом деле он не умел. Вот у Фруктьюева ходило хорошо, во всяком случае лучше, чем у Блеза. Мы все кувыркались, когда раздался громкий свисток. «Ну что, вы закончили?» — закричал тренер. «Я просил построиться, чтобы валять дурака. У вас весь день впереди». во избежания всяких неприятностей мы построились, и тренер нам пообещал показать, что надо делать, чтобы у нас везде выросла куча мускулов». Он поднял руки, а потом их опустил, поднял и опустил, еще раз поднял. И тут эти типы из гостиницы «Деламер» нагло заявили, что наша гостиница уродская. «Прете!» — крикнул Ирене. «У нас потрясающая гостиница, а уродская как раз ваша». «У нас!» — влез в разговор один тип из гостиницы «Делаплаш». «Каждый вечер дает шкаладное мороженое!» «Ха!» — фыркнул другой из гостиницы «Деламер». «У нас его и на обед дают, а в четверг были блинчики с вареньем». «Мой папа», — объяснил Ком, всегда просит дополнительное блюдо, и хозяин ему приносит все, что он только не попросит». «Трипло! Все ты врешь!» — заявил еще один тип из гостиницы «Делаплаш». «Это еще надолго, ваша беседа?» — крикнул тренер по гимнастике, который уже больше не двигал руками, потому что скрестил их на груди. Зато у него сильно двигались ноздри, «Но мне кажется, от этого мускулов не прибавляется». Тренер провел рукой по лицу и сказал нам, что упражнениями для рук мы займемся позже, а для начала просто поиграем. «Он потрясающий, наш тренер». «Будем бегать на перегонки», — объяснил он. «Постройтесь. Старт по свистку. Первый, кто добежит до этого зонтика, победитель. Готово». И тренер донул свисток. Единственный, кто бросился бежать, был Мамер. «Потому что мы все в это время как раз разглядывали ракушку, которую Фабрис нашел на пляже, а Коб нам сказал, что он на днях уже нашел таких полно, только гораздо больше, чем это, и он их подарит своему папе, чтобы тот сделал из них пепельницу. Тут тренер бросил свой свисток на землю и несколько растопнул по нему ногой. Последний раз я видел, чтобы кто-нибудь так злился. Еще в школе, когда ань который у нас в классе первый ученик и любимчик учительницы, узнал, что он на контрольной по арифметике только второй». «Вы вообще собираетесь меня слушаться?» — закричал тренер. «Да что там?» — ответил Фабрис. «Успеем еще устроить этот ваш забег, месье? Куда торопиться-то?» Тренер закрыл глаза и жал кулаки, а потом поднял свои шевеляющиеся ноздри к небу. Когда он снова опустил голову, то заговорил очень медленно и очень тихо. «Хорошо», — сказал он. «Начнем сначала. Все готовы к старту?» «Ну нет», — завопил Мамир. Это нечестно, я выиграл. Это я первый добежал до зонтика. Это нечестно, я все скажу папе. И он заплакал, и затопал ногой по песку, а потом объявил, что раз так он уходит, и ушел весь в слезах. Но мне кажется, что он правильно сделал, что ушел, потому что тренер смотрел на него так же, как мой папа вчера на ту рагу, которую нас в гостинице давали на ужин. «Дети», — произнес тренер, «дорогие дети, друзья мои, тот, кто не будет делать, что я велю, того и отшлепают так, что он запомнит надолго». «Вы не имеете права!» – выступил кто-то. «Меня могут шлепать только мой папа, моя мама, дядя и дедушка». «Это кто сказал?» – спросил тренер. «Это он!» – ответил Фабрис, показывая на одного типа из гостиницы «Де Ла совсем маленького. «Неправда, подлый врун!» – возразил маленький, и Фабрис бросил ему песок в лицо, но маленький ему тут же отвесил потрясающую оплеуху. «Мне кажется, этот маленький уже занимался гимнастикой». И Фабрис так удивился, что даже забыл заплакать – Тут мы все начали драться. Но эти, которые из гостиницы «Деламер» и из гостиницы «Делаплаш», они просто предатели. Когда мы закончили драться, тренер, который все это время сидел на песке, поднялся и сказал «Хорошо, переходим к следующей игре. Все встают лицом к морю. По моей команде все бегут в воду. Готовы? Вперед!» Вот это нам действительно понравилось, потому что самое хорошее, что есть на пляже, помимо песка, это море. Мы сразу побежали, и вода была замечательная. Мы брызгались и прыгали на волнах. О ком кричал «Посмотрите на меня! Посмотрите на меня! Я плыву кролем!» Когда мы обернулись к берегу, то увидели, что тренер уже ушел. А сегодня к нам пришел новый тренер по гимнастике. «Меня зовут Жюль Мартен», — сообщил он. «А вас?» Каникулы продолжались самым приятным образом, и отцу Николя не в чем было упрекнуть отель «Бори Ваш», за исключением рагу, особенно в тот вечер, когда он нашел в нем ракушку. Но из-за того, что тренера по гимнастике пока больше нет, детям приходится искать себе другие занятия, чтобы израсходовать переполняющую их энергию.